Рейнгольда вернули Шароку. Три недели черток самый страшный следователь в аппарате, садистый палач, держал Рейнгольда на конвейере. По сорок восемь часов без сна и пищи избивал нещадно, подписал в его присутствии ордер на арест жены и детей, но ничего добиться не смог. Однако перед Шароком предстал уже не тот Рейнгольд, что сидел перед ним на первом допросе. Его шикарный прежде костюм, теперь грязный, порванный и обтрепанный, висел на нем, как на вешалке. За эти три недели он потерял, наверное, килограммов пятнадцать. широко умел это определять на глаз. Зарос бородой, глаза лихорадочно блестят, как у человека, не спавшего много-много дней, и столько же неевшего, подвергавшегося унижению, избиению и пыткам. И все равно Рейнгольд смотрел по-прежнему злобно и непримиримо. Но Шарок хорошо знал, эта злоба и непримиримость обращены к тому, кто его пытал и мучил. Они сосредоточены прежде всего на чертоке. В этом и заключался смысл комбинации из горячего в холодное, из холодного в горячее, как в вытрезвителе. На этой комбинации настояли Вутковский и Шарок. Теперь на них лежала ответственность за ее успешную реализацию. И потому они тщательно все обдумали. средства придумали сильное. Шарок предложил Рейнгольду сесть. — В свое время, Исаак Исаевич, я надеялся быть вашим следователем, думал найти с вами общий язык, но не нашли мы с вами общий язык, «Не по моей вине, не по моей, Исаак Исаевич, по вашей. Лучше вам было у чертока, не думаю. Мы его тут хорошо знаем». Шарок говорил правду. Чертока здесь знали как садиста, негодяя и подлипалу. Шарок очень сетовал на то, что у него с чертоком схожие фамилии, их иногда даже путали. «Так вот, Исаак Исаевич», — продолжал Шарок, — «мне выпала на долю печальная обязанность». Он посмотрел на Рейнгольда сочувственно отстраненно, как смотрят на человека обреченного, как смотрят на мертвого. Так он посмотрел на Рейнгольда и протянул ему постановление особого совещания при нарком в нуделе, приговорившего Рейнгольда и, и к расстрелу, за участие в троцкиско-зиновьевском заговоре, а членов его семьи к ссылке в Сибирь. Постановление было заверено большой круглой печатью НКВД. Ренгольд прочитал бумагу, положил на стол, спросил, «Я должен это подписать?» «Конечно». Ренгольд пошарил глазами по столу ища ручку. Шарок поддивился его твердости, а может, это апатия, желание умереть после всего, что сделал с ним чертог. И он молча наблюдал, как Рейнгольд ищет глазами ручку и не находит. «Я бы мог дать вам один хороший совет, но вы не слушаете моих советов», — сказал Шарок. Рейнгольд вопросительно посмотрел на него. Шарок воровато оглянулся на дверь. Старый прием, обозначающий... «Особую доверительность разговора. Напишите товарищу Ежову, пишите что вам угодно, естественно, настаиваете на пересмотре дела, но главное, просите отсрочить исполнение приговора, найдите для этого мотивы, растерянные неожиданным арестом, измученные допросами у чертога, ну и тому подобное, в общем, хотите обдумать свое положение, а для этого нужно время, попробуйте». Я обещаю вам, что через день-два ваше прошение будет лежать на столе у товарища Ежова, и я допускаю, что товарищ Ежов распорядится пересмотреть дело. Я прикажу доставить вам в камеру бумагу чернила, и вы к утру напишите, согласны?» Рейнгольд молчал. «Ну что ж, — сухо произнес Шарок, — вы и в прошлый раз не вняли моим советом, и вот получили». Он показал на фальшивый приговор ОСО. «Не слушайте сейчас. Жаль, это будет стоить вам жизни». «Хорошо», — согласился Рейнгольд. «Я напишу». На следующее утро Шарок сам отправился в камеру к Рейнгольду. Письмо на имя секретаря ЦК Ежова было готово. Письмо длинное, путанное. Рейнгольд клялся в своей верности Центральному комитету, лично товарищу Сталину, настаивал на своей невиновности, проклинал то короткое время, когда он, еще совсем молодой коммунист, разделял взгляды оппозиции, но он давно и искренне с ней порвал, он действительно бывал на даче у Сокольникова, видел там как-то Каменева, но ни в какой преступный сговор с ним не вступал. Он умоляет пересмотреть его дело, Он не боится смерти, готов умереть, но не как враг партии, а как ее верный сын. Широк забрал письмо, забрал чернило и ручку, пообещал скорый ответ. Он был доволен. Задуманный план пока выполнялся. Если даже он сорвется, то в этом письме Рейнгольда содержится многое такое, чего из него никак не могли выбить осуждение своих прошлых взглядов, признание в прямой и близкой связи с Сокольниковым и знакомстве с Каменевым. А это уже само по себе давало кое-что для начала. Ночью Шарок вызвал Рейнгольда. Шарок излучал довольство, радость, даже ликование. «Поздравляю вас, Исаак Исаевич!» — товарищ Ежов прочитал ваше письмо. Он следил за реакцией Рейнгольда. Тот, однако, был спокоен и невозмутим, умеет держать себя в руках. — Так вот, — продолжал Шарок, — руководство наркомата доложило ваше письмо секретарю ЦК товарищу Ежову. Товарищ Ежов согласен отдать распоряжение об отмене приговора. Он по-прежнему не спускал глаз с Рейнгольда, но у того на лице не дрогнул ни один мускул. Товарищ Ежов согласен отдать распоряжение об отмене приговора, — повторил Шарок. Но при одном условии. Вы должны помочь следствию разгромить троцкиско-зиновьевскую банду. В какой форме помочь — это вопрос техники. Об этом мы с вами договоримся. Но вы должны помочь. Таково условие товарища Ежова. Примите — приговор будет отменен. Отклоните Приговор будет немедленно приведен в исполнение. Ренгольд молчал, думал. Потом, неожиданно твердым прежним своим голосом сказал. «Хорошо, я согласен. Но у меня тоже есть одно непременное условие. Товарищ Ежов или кто-либо из членов Политбюро от имени Центрального комитета скажет мне, что я ни в чем не виновен. Но высшие интересы партии требуют от меня тех показаний, на которых вы настаиваете». Шарок откинулся на спинку стула, сделанным изумлением посмотрел на Рейнгольда. «Вы считаете себя вправе ставить условия Центральному комитету партии?» «Считаю». «А вы не боитесь...» что, выдвигая встречные условия, вы тем самым фактически по существу отказываетесь выполнить требования Центрального комитета. Не боюсь. Вы понимаете, на что идете? Вы хотите, чтобы ЦК с вами торговался? «Я этого не хочу», — резко возразил Рейнгольд. «Требования товарища Ежова я слышу не от товарища Ежова, а от вас. А вы не секретарь ЦК». «Не представитель ЦК, вы — следователь, и ваши слова для меня не гарантия. Можете меня расстрелять, можете передать обратно палачу чертоку, пожалуйста, но иначе не будет, будет только так, как я сказал». Шарок понимал, что Рейнгольд не уступит, крепкий человек, но успех есть. На некоторые условия согласен, это главное, остальное приложится. — Я доведу вашу просьбу до сведения руководства, — сухо проговорил Шарок. — Прошлый раз вы мне не поверили, дело кончилось чертоком. Теперь опять не верите. Чем кончится сейчас, не знаю, но повторяю, вашу просьбу я доведу до сведения руководства наркомата. С этим он отослал Рейнгольда в камеру, а сам отправился на доклад к вутковскому «Ну что ж», — сказал Вудковский, — «его можно понять. Но я думаю, он удовлетворится обещаниям Молчанова, к тому же они старые знакомые». Но Рейнгольд не удовлетворился обещаниями Молчанова, хотя они и были старые знакомые, хотя Молчанов возмущался действиями чертока, обещал его наказать. Рейнгольд упорно стоял на своем, один из высших представителей цк должен объявить ему что он Рейнгольд, ни в чем не виновен и что высшие интересы партии действительно требуют его сотрудничества со следствием в разоблачении троцкиско зиновьевского заговора шарок был убежден что требование рэнгольда будет выполнено слишком серьезной фигурой он представлялся для будущего процесса крупный хозяйственник старый коммунист Личный знакомый Каменева, показания такого человека в сочетании с показаниями Ольберга, курьера посланца Троцкого, и Пикеля, секретаря Зиновьева, составили бы прочную свидетельскую основу будущего процесса. Но Шарок ошибся. Егода и думать не захотел об обращении к Ежову. Приказал держать Рейнгольда на положение смертника и добиваться показаний шаг за шагом пока не согласится сотрудничать окончательно, и не медлить. Через три дня он должен сдаться. Ягода не хотел помощи Ежова, ибо такая помощь означала бы, что его аппарат самостоятельно с этим делом справиться не может. В аппарате НКВД поговаривали о скрытой борьбе между Ежовым и Ягодой, о ревности Ягоды к Ежову. Но широкое это мало утешало. Паны дерутся, а у хлопцев чубы трещат. Что имел Шарок по делу Рейнгольда? Показания Ольберга и Пикеля о том, что и он был участником заговора. Устроите мочную ставку. Но ни Ольберг Рейнгольда, ни Рейнгольд Ольберга в глаза не видели. Рейнгольд забьет его вопросами, где, когда виделись, опишите место действия, время встречи и так далее, запутает Ольберга. Что касается Пикеля, то они шапочно знакомы, и как поведет себя Пикель тоже неизвестно. Показания против Зиновьева он дал, но когда ему устроили очную ставку с Зиновьевым, так Арабелла растерялся, что не мог и слова вымолвить. Так его, не произнесшего ни одного слова, с очной ставки и увели. Не повторится ли такая же история и сейчас? Очная ставка пока отпадает, Остается на крайний случай... Что же еще? Письмо Ежову — это важно. Признал участие в оппозиции, раскаивается, клянется в верности партии, при известных условиях готов к сотрудничеству и, конечно, боится расстрела, хотя притворяется, что не боится, боится возвращения к чертоку, хотя утверждает, что не боится. Все это Шарок обдумывал, сидя в своем кабинете над тощей папкой Рейнгольда, которую он, Шарок, обязан превратить в толстый том показаний. И это его последний шанс. Он ходит в самых отстающих, ни одного человека, ни одного признания. Диков, сволочь, нарочно подкидывает ему самых отпеток, самых заядлых. Шарок сидел за столом, пытаясь сосредоточиться, и не мог сосредоточиться. Ночь была суматошная, во всех следовательских кабинетах шли допросы, шум, крики избиваемых, топот сапог, выла какая-то баба. К тому же еще был закрыт ларек, у некоторых следователей кончились папиросы, они стреляли друг у друга, стреляли и у Шарока. он давал безотказно, но когда увидел, что в пачке осталось всего шесть папирос, сообразил, что ему самому не хватит до утра. Спрятал пачку в стол и каждому просящему отвечал «нету, нету», сказал вам «нету». Но на этаже решили, что Шарок жадничает, продолжали клянчить, открывали дверь. Шарок всех прогонял «нету, русским языком сказал, самому нечего курить». И когда кто-то опять открыл дверь, он, не поднимая головы, сказал «идите...» — К матери у меня нет папирос. Дверь не закрывалась. Он повернул голову и помертвел от страха. В дверях стоял маленький человек. Шарок сразу узнал его. Это был секретарь Центрального комитета партии Николай Иванович Ежов. Шарок вскочил, одернул гимнастерку. — Товарищ секретарь Центрального комитета, — докладывает старший оперативный уполномоченный Шарок — «Извините за грубость, у меня сложное дело, а товарищи все время заходят просить папирос. Я все роздал, у меня их осталось всего шесть штук, а мне работать до утра». Пока Шарок докладывал, Ежов вошел в комнату, за ним вошли огранов Молчанов и Вутковский. Ночные обходы начальства совершало часто, но Ежов появился в кабинете Шарока впервые. Несмотря на маленький рост, Он был хорошо сложен, быстрый, с суровым солдатским лицом и фиалковыми, безжалостными глазами. «Каким делом вы занимаетесь, Исаака Рейнгольда?» «Это серьезный, нужный человек. Дело важное, как оно двигается». Шарок мгновенно оценил ситуацию. Сейчас решается его судьба, его будущее в этом учреждении. Он ожидал, что Молчанов или Вутковский вместо него доложат, как обстоят дела. Не может же он через их голову докладывать о том, что Рейнгольду был предъявлен фиктивный приговор о расстреле, рекомендовано написать Ежову, а написанное Рейнгольдом письмо Ежову не передано по приказу Егоды. Но Молчанов и Вутковский молчали, утаивают. И если Ежов про это узнает, то все свалят на него, на Шарока. Он вел дело Рейнгольда, ведет его и сейчас, и будет за все отвечать. И мгновенное чувство, шевельнувшееся в широке когда Ежов вошел в кабинет, когда он нечаянно обругал его матерно, чувство, что сейчас, в этот час решается его судьба, это чувство укрепилось. Когда-то этот час должен был наступить широк четко, спокойно, ровным голосом доложил. «Дело Рейнгольда. Продвигается очень медленно. Рейнгольд на даче у своего родственника Сокольникова познакомился с Каменевым. Мои попытки убедить Рейнгольда дать показания о связях с Каменевым не дали результата. Не дал результата и трехнедельный допрос помощника начальника оперативного отдела Чертока. Рейнгольда вернули мне». Понимая значение этого соучастника, я пошел на крайнюю меру. Я предложил помочь нам в разоблачении троцкиско-зиновьевского заговора и предупредил его, что в случае отказа он будет расстрелян. Для этого мне пришлось написать и предъявить ему постановление ОСО о расстреле. Рейнгольд согласился при условии, что лично вы, товарищ секретарь Центрального комитета, подтвердите что его участие в разоблачении заговора соответствует высшим интересам партии но я не решился обратиться с этим к вам товарищ секретарь центрального комитета ежов не сводил широко своего холодного безжалостного взгляда потом перевел взгляд поочередно на огранова молчанова и вутковского те молчали видимо пораженные неожиданным и откровенным сообщением широко пришли Рейнгольда сейчас ко мне!» — приказал Ежов и вышел. Вслед за ним вышли Агранов, Молчанов и Вутковский. Шарок остался один. Он сел, перевел дыхание. Когда он докладывал Ежову, то никакого страха не испытывал. В тот момент у него не было иного выхода. Он только тщательно выбирал выражения, чтобы никого не подвести. Конечно, если бы Ежов начал расспрашивать о подробностях, он был бы обязан их изложить, и тогда ему, возможно, пришлось бы назвать и Вутковского, и Молчанова, а, возможно, и Егоду. Ежов ничего не спросил, и он никого не назвал. Но сейчас там, в кабинете Ежова, у него неподалеку от кабинета Егоды был свой кабинет. Неофициальный, никто его не занимал, не входил туда. Все знали, что это кабинет только для Ежова. Так вот, в этом кабинете Ежов расспрашивает и Молчанова, и Агранова. И они все валят, конечно, на широко спасают свою шкуру. Что сделает с ним Ежов? Или что сделает с ним Егода? Когда Ежов уедет, неизвестно» могут отправить в камеру уже в качестве заключенного. Дверь распахнулась, в ней возник порученец ягоды это означало вызов к самому наркому. Шарок поднялся. Порученец шагнул в кабинет и что-то положил на стол. «Вам от товарища Ежова» и тут же вышел. На столе лежала нераспечатанная коробка, папирос, герцеговина, FLOCK.